Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют О де Бальзак. Неведомый шедевр. Глава первая. К концу 1612 года в холодное декабрьское утро какой-то юноша в скромном одеянии довольно долго прогуливался перед дверью дома, расположенного по улице Великих Августинцев в Париже. Походив по этой улице с нерешительностью любовника, не смеющего предстать пред своей первой возлюбленной, как бы доступна она ни была, юноша переступил наконец порог двери и спросил: у себя ли мастер Франсуа Порбус Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сень, юноша стал медленно подниматься, останавливаясь на каждой ступеньке, как какой-нибудь новоназначенный придворный, озабоченный тем приемом, какой будет ему оказан королем. Взобравшись наверх винтовой лестницы, Юноша постоял мгновение на площадке, сам не зная, коснется ли он причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где без сомнения работал живописец Генриха IV, забытый Марии Медичи ради Руденса. Юноша испытывал то сильное чувство, которое должно было заставлять биться сердца великих художников, когда в пылу ранней молодости их любви к искусству они приближались к гениальному человеку или к великому произведению искусства. Существует во всех человеческих чувствах простенький цветок, вызываемый благородным порывом, постепенно ослабевающий, когда счастье становится лишь воспоминанием а слова ложью. Среди этих хрупких переживаний ничто так не напоминает собой любви, как юная страсть художника, начинающего чудесные испытания своей судьбы на пути славы и несчастья, страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто с лёгким кошельком, кто с молодым дарованием, не испытал живого трепета, появляясь перед учителем, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то определенного поэтического выражения. Какие-нибудь самодовольные хвостуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными, только глупцам. В этом отношении неизвестный юноша с виду имел все заслуги, если измерять талант по тем первым проявлениям робости, по той непреодолимой застенчивости, которую люди, посвятившие себя славе, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как красивые женщины утрачивают свою застенчивость, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху умаляет сомнение, А стедливости есть быть может сомнение. Удручённый нуждой и заметивший в эту минуту все свое дерзновение, этот новичок в искусстве не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился исключительный случай. Какой-то старик поднялся по лестнице. По странности костюма, по великолепию кружевной вставки, по значительной уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера. И стал его рассматривать с любопытством, надеясь найти в нем доброту художника или любезность, свойственную людям, любящим искусство. Но во всей фигуре старика было что-то дьявольское. И в особенности что-то необъяснимое, что привлекает художников. Вообразите высокий, выпуклый лоб залысиный и нависающий над маленьким вздернутым на конце носом, как у раблея или Сократа, губы насмешливые и в морщинах, короткий подбородок, заноющийго приподнятый, седую остроконечную бородку, зеленые цвета морской воды глаза, которые с виду казались блокшими от старости, но которые, судя по контрасту перламутрового белка, тенявшего зрачок, были ещё иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, на этом лице как-то особенно сказывалась усталость, и не столько от прожитых лет, сколько от мыслей, бородящих душу. Глаза были уже без ресниц, и над глубокими впадинами едва приметны были следы бровей. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, уберите её кружевами, искрящимися своей белизной и выработанными, как ювелирные изделия, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы все еще не получите точного образа того лица, которому слабый свет придавал на лестнице фантастический оттенок Вы сказали бы, что это полотно Рембрандта идущее медленно без рамы в темноте света тени, присущей этому художнику. Старик проницательно взглянул на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь: "Добрый день, учитель". Порбус учтиво поклонился, дал войти юноше, полагая, что его привел старик решил, что новичок находится под очарованием, какой должны испытывать прирожденные художники при виде первой мастерской, которую им приходится видеть, и где есть возможность воочию подсмотреть некоторые приемы искусства. Оконная рама, открытая в своде, освещала мастерскую мастера Парбуса. Свет, сосредоточенный на прикрепленном к мольберту полотне, на котором было положено только три или четыре белых черты, не проникал до глубоких черных углов этой обширной комнаты. Но некоторые затерявшиеся отсветы зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпоклость рыцарских лад всадника, висевших на стене вырисовывали резкой полосой света резной полированный корниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, или пронизывали яркими точками редкую ткань каких-то старых занавесок из золотой парчи, заложенных в крупную складку и брошенных сюда как модель. Гипсовые слепки осколки и торсов античных богинь, Любовно сглаженные поцелуями веков наполняли столы и полки. Бесчисленные наброски, рисунки, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Шкатулки с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход для того, чтобы можно было пробраться к свету, падавшему из высокого окна откуда лучи ударяли прямо на бледное лицо парбуса и на череп цвета слоновой кости странного человека. А внимание юноши вскоре было исключительно поглощено одной картиной. В те тревожные и смутные времена она уже стала знаменитой, и ее посещали некоторые из тех упорствующих, кому мы обязаны сохранением священного огня в несчастные дни. Эта прекрасная вещь изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за проезд в лодке. Это прекрасное произведение, предназначавшееся для Марии Медичи, было ею продано в дни нужды. Твоя святая Мне нравится, сказал Франкхофер. Я заплатил бы тебе десять золотых и кю сверх того, что дает королева. Но попробуй с ней, черт возьми. Вам нравится эта вещь? <смех> проворчал старик, нравится ли? Да и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она не живая. Вам всем художникам только нарисовать бы правильно фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Вы раскрашиваете Линейный рисунок телесными тонами красок, заранее составленными на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую, и потому только что время от времени смотрите на голую женщину, поставленную перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу. Вы воображаете будто вы художники, и будто вы похитили тайну у Бога. Для того, чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке. Посмотри на свою статую Барбуз. С первого взгляда она кажется прелестной, но рассматривая ее дальше, замечаешь, что она приделана к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону. Только вырезанная поверхность, только изображение, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение. Я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины. Недостает пространства и воздуха. Но меж тем законы удаления вполне выдержаны. Воздушная перспектива соблюдена точно. Но несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено тёплым дыханием жизни. Мне кажется, что если я приложу руку к этой полной груди, я почувствую, что она холодна как мрамор. Нет, друг мой, кровь не течет под этой нежной кожей. Жизнь не разливается пурпурной росой вен и жилок, переплетающихся сеткой под янтарной прозрачностью виска и груди. Вот это место дышит. Но а вот другое совсем неподвижно. жизнь и смерть борются в каждой подробности. Здесь чувствуется женщина, там статуя, а дальше труп. Твоё творение несовершенно. Ты сумел вдохнуть только часть своей души в своё любимое творение. Факел Прометеева гасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины. Но отчего же, дорогой учитель?" почтительно сказал Порбу старику, в то время как юноша еле сдерживался. "А вот что", сказал старик, Де носился в нерешительности между двумя системами, между рисунком и краской, между мелочным хладнокровием, точной резкостью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью счастливым обилием итальянских художников. И хотел подражать одновременно Гансу Гальбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру, и Полло Верронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же из этого получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни обманчивого волшебства светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком слабую форму, так вот в этом месте пышная и светлая краска Тициана прорвалась сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты ее втиснул. А в других местах рисунок уже и выдержал великолепный избыток венецианской палитры. В лице нет несовершенства рисунка, несовершенства колорита, и оно носит следы несчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы, чтобы расплавить вместе на огне твоего гения оба соперничающие между собой способа, то надо было откровенно выбрать то-то или другое, чтобы достичь единства, которое сходит задно из жизненных условий. Ты правдив только в срединных частях. Контуры ошибочны, они не закругляются и сзади их Ничего не ожидаешь. Здесь вот есть правда, сказал старик, указывая на грудь святой. И потом еще здесь, продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. Но вот тут, начал он снова, возвращаясь к центру груди. Тут все неверно. Оставим всякий разбор, а то ты придешь в отчаянии. Старик сел на скамеечку, положил голову в руки и замолчал. Учитель, сказал ему Парбуз, Всё же я много изучал эту грудь на нагом теле. Но на наше несчастье природа даёт в действительности такие впечатления, которые кажутся невероятными на полотне. Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы её выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт, воскликнул оживлённо старик, обрывая Парбуса нетерпеливым жестом. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Что ж, попробуй. Сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой. Ты увидишь ужасный труп без малейшего сходства. И тебе придется искать резец и художника, который не давая точной копии, передадут движение жизни. Нам должно схватывать ум смысл, облик вещей и существ. Впечатления, впечатления. Да Ведь они случайности в жизни, а не сама жизнь. Рука, раз я уже взял этот пример, рука не только прикреплена к телу, она выражает и составляет продолжение мысли, которые надо схватить и передать ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, которые не раздельны одно в другом. Вот в этом и заключается истинная борьба. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная об этой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но вы ее не видите. Не таким путем удается вырвать тайну у природы. Ваша рука воспроизводит списанную вами у вашего учителя модель, но сами вы о ней не думаете. Вы недостаточно проникаетесь близостью формы. Недостаточно проявляете к ней любви, и упорства во всех уклонах и отступлениях. Красота строга и причудлива, она не дается так просто, нужно поджидать урочный час, выслеживать ее, схватить и держать крепко, чтобы принудить к сдаче Форма это Протей, гораздо более неуловимый и более богатый ухищрениями, чем Протей в мифе. Только после долгой борьбы ее можно преневолить, показать себя в своем настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, какое она вам предоставляет, или в крайнем случае, вторым, третьим. Не так действует Победоносные борцы. Эти непобедимые художники не дают себя обмануть всем этим неверным изворотам, но упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно ногой и в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить то уважение, какое ему внушал король искусства. Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которое у него как бы разбивает форму. Форма в своих изображениях та, какая имеется у нас только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть мир, портрет моделию которого было прекрасные видения, озарённые светом, указанное внутренним голосом, разоблачённые небесной рукой, показавшие в прошлом целой жизни источники выражения. Вы облекаете ваших женщин в прекрасные тела, украшаете прекрасными завесами из волос. Но где же кровь, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое впечатление? Твоя святая брюнетка, но вот это бедный мой парбуз, относится к блондинке. В таком случае ваши лица — только раскрашенный призрак, который вы проводите перед нашими глазами, и это ты вы называете живописью и искусством. Из-за того, что вы сделали что-то более похожее на женщину, чем на дом, вы воображаете, что достигли цели и горды тем, что вам нет надобности подписывать под вашими изображениями куррус венустус или пульхерома, как подписывали первые живописцы. Вы воображаете себя удивительными художниками. Ха-ха, нет, вы этого еще не достигли, мои милые товарищи. Придется вам исчертить немало карандашей извести немало полотен раньше, чем стать художниками. Совершенно справедливо женщина держит голову таким образом. На ней бывает так надето платье. Утомление в ее глазах светится вот такой покорной нежностью. Трепещущей тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так и не так. Чего же здесь недостаёт? Пустяка. Но этот пустяк все. Вы охватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка. Не выражаете того, что быть может и есть душа, и что подобно облаку витает над поверхностью. Той наконец жизненной сущности, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. Исходя из крайней точки ваших достижений, можно, пожалуй, получить прекрасную живопись. Но вы слишком скоро утомляетесь. Обыкновенный человек восторгается, а истинный знаток улыбается. О, мабуже, о учитель мой, воскликнул этот странный человек. Ты тать, ты унес с собою жизнь. Ко всему тому, продолжал старик. Это полотно лучше, чем полотно этого наглеца Рубинса с его горами фламандского мяса, присыпанного румянцем, с потоками рыжих волос и с шумными красками. По крайней мере, у тебя здесь имеются колорит, чувства и рисунок три существенных части искусства. Но это святая восхитительна, сударь!» — воскликнул громко юноша, как бы пробуждаясь из глубокой задумчивости. В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника чувствуется напряженная изящность неведомой итальянским мастерам. Я не знаю ни одного, который мог бы придумать нерешительность лодочника. "Это ваш юнец?" спросил парбуз старика. "Вы учитель, простите мою дерзость," ответил новичок, краснее. "Я неизвестен. Художник по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний. За работу, сказал ему Парбуз, подавая красный карандаш и бумагу. Неизвестный юноша проворно скопировал фигуру Марии штрихом. О, -о, -о воскликнул старик. Ваше имя? Юноша подписал под рисунком: «Николя Пуссен. Недурно для начинающего, сказал странный так безумно рассуждавший человек. Я вижу, что при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя, что ты восхитился Святой Парбуса. Это вещь для всех, великое произведение искусства. Только лишь посвящённые в самые сокровенные тайники искусства знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин урока и способен понимать, то я хочу тебе показать, какой требуется пустяк. Для того, чтобы завершить это произведение, смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда быть может тебе не представится такого случая поучиться. Дай свою палитру Парбуз. Парбус пошел за палитрой и кистями. Старичок, засучив рукава, резко и порывисто просунул большой палец в отверстие палитры, которую Парбуз подал ему палитры, триспещёрнные и оттекчённые красками и почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера борода старика подстриженная клином внезапно зашевелилась в каких-то угрожающих движениях выразивших беспокойство страстной фантазии забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем они до возмутительности резкие и флэшивые как этим писать затем он окунал с лихорадочной быстротой кончики кистей в различные краски всю гамму которых он пробегал проворнее церковного органиста пробегающего по клавишам «Пасхальное офилии». парбус и пусен стояли по обеим сторонам полотна погруженные в глубокое созерцание видишь ли юноша говорил старик Не поворачиваясь, видишь шли, как при помощи двух трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было заставить задвигаться воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая очевидно задыхалась и погибала в столь сгущенной атмосфере. Посмотри, как этот занавес бьется теперь, и как стало понятно, что его колышет ветерок. Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно приколото булавками. Замечаешь ли, как верно передает пышущую пругость у кожи вот этот светлый отблеск, только что мною выпалженный на грудь, и как смешанные тона красно-коричневый и пережжённой охры оживляют серую холодность этой громадной тени, где кровь стыла вместо того, чтобы двигаться. Ёнашаёнаша. Никакой учитель не сумеет тебя научить тому, что я тебе показываю сейчас. Один лишь Мабуза обладал тайной, как придавать жизнь фигурам. Мабуза насчитывал только одного ученика меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что я намекаю. Говоря так странный старец, исправлял разные части картины. Сюда наносились два мазка, туда один, но каждый раз так. Кстати, что живопись можно было принять за новую, за живопись залитую светом. Старик работал так страстно и яростно, что пот выступил на его обнаженном челе. Он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому пусцену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и водит его рукой, вселясь чудесно против воли самого человека. Сверхъестественный блеск глаз, судорожные движения, производившие впечатление сопротивления, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, очевидно поразившей юное воображение. Старик все продолжал приговаривая при этом паф, паф, паф. Вот как оно мажется юноша. Приходите, мои мазочка, оживите вот эти ледяные тона. Ну же. Так. Так, говорил он, оживляя те части, на которые указывал, как на безжизненные, и несколькими пятнами красок, уничтожая разнородность картины и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке.